Глава 10. 30-дневная программа ⁇ Магическая формула ⁇ Пора приступать к выполнению первой миссии. Будьте готовы испытывать дискомфорт. Ищите комфорт в дискомфорте. Может быть трудно, но это небольшая плата за то, чтобы жить жизнью своей мечты. Питер Мак Уильямс. Представьте, что вы прошли свой жизненный путь, и сегодня ваш последний день в этом мире. Ваши достижения уже позади. Вы больше ничего не можете сделать. Нет времени для роста, саморазвития, реализации целей. Вы уже сделали все, что вам было уготовано. А теперь еще раз приостановим реальность и вообразим, что в комнату заходит человек, которым вы могли стать. Ваша версия, живущая с полностью реализованным потенциалом. Естественно, вам кажется, будто вы знаете этого человека всю жизнь и чувствуете себя непринужденно. Вы недолго беседуете с ним, но этого достаточно, чтобы понять, что представляет собой ваша версия десятого уровня. Вы пытаетесь понять, как он мыслит, узнать о его достижениях, вкладе и удовлетворенности жизнью. Этот «вы» жил насыщенной жизнью, полностью самореализовался, пожал плоды, и уходит настолько удовлетворенным, насколько это вообще возможно. С учетом происходящего в вашей жизни сейчас, как думаете, эти два человека похожи друг на друга или сильно отличаются? Вопрос трудный. Но если вы честны с собой, то можете оценить, насколько полноценна и продуктивна ваша нынешняя жизнь, и какой она может быть. Очень печально идти по жизни, зная, что не достиг всего, что действительно мог, Тем не менее, многие попадают в эту ловушку. Даже если вы в чем-то действительно преуспели, у вас есть возможность в большей мере использовать свой потенциал в других сферах жизни. Последняя глава поможет вам применить на практике новые знания, чтобы вы могли приблизиться к своей версии 10 уровня. За месяц магическая формула настолько глубоко укоренится в вашем подсознании, что вам не придется осознанно прилагать усилия на мысли о ней. Она станет частью вашего естества, а экстраординарные усилия покажутся обычными. Следующие 30 дней вас ждет простое, но трансформирующее путешествие, которое завершится вашим превращением в «Мастера чудес» неиссякаемый источник осязаемых, измеримых чудес во всех сферах жизни. Распространенные трудности и способы их преодоления Как вам известно, я хочу максимально облегчить ваш путь к жизни Мастера Чудес. Усложнять больше, чем нужно, что практически всегда происходит в нашем сознании, непродуктивно и нецелесообразно. Поэтому я хочу рассмотреть распространенные трудности сейчас, чтобы вы были готовы ко встрече с ними и знали, как их преодолеть. Первая преграда на пути – это иррациональный страх. Неудачи, успеха, перемен. Именно он обычно становится причиной прокрастинации. Вы должны знать, что все на пути к значимой цели испытывают его. Каждый раз, осмелившись выйти из зоны комфорта, мы испытываем неудобства. Когда мы беремся за что-то важное, особенно если не делали этого раньше. Нам всегда страшно, и это нормально и ожидаемо. Я хочу научить вас быстро и безболезненно пережить первые неприятные моменты. Если вы ловите себя на желание вернуться к обычной стрессовой реакции и вас одолевают негативные мысли о цели и своей способности ее достичь, соберитесь с духом и произносите аффирмацию о чуде, чтобы переключить внимание на то, что возможно и вы твердо намерены это сделать, вместо того, чтобы бояться. Помните, вы управляете мыслями, а значит и реальностью. Ежедневное чтение аффирмации магической формулы, как один из шагов 30-дневной программы, поможет вам отпустить свои страхи и сосредоточиться на своем намерении и его причинах. Если вам все еще страшно и вы забуксовали, вернитесь к главе 3 и попытайтесь определить, испытываете ли вы одно из перечисленных внутренних противоречий. Иррациональный страх перед возможностями и желание оставить все как есть. Боитесь ли вы благоприятных возможностей? Безосновательные и обоснованные притязания. Считаете ли вы себя недостойным того, к чему стремитесь? Потенциальная дисморфофобия и реализованный потенциал. Разве вы не видите своих истинных способностей? Мир определяет вас, но только вы свою жизнь. Позволяете ли вы другим ограничивать ваш успех? Понимание того, что мешает вам идти к цели – первый шаг к преодолению этого барьера. Еще одно препятствие, которое я неоднократно отмечал у клиентов и друзей, проходивших эту программу – эмоциональная привязанность к краткосрочным результатам. Помните, один мой друг, желавший похудеть, ограничивал себя в пище и каждый день тренировался, но стрелка весов даже не дрогнула. Его установка на результат почти заставила его все бросить, но, к счастью, он вовремя понял, что процент жира в его теле уменьшается, несмотря на то, что вес остается прежним. Иными словами, усилия оправдывались. «Подумайте». Как долго я трудился над продвижением книги «Магия утра», прежде чем объем продаж стал расти? Я твердо придерживался плана, дал интервью в более чем ста подкастах, опубликовал более 50 эпизодов в подкастах, принял участие в дюжине утренних телепередач и сделал многое другое, пока продажи, наконец, взлетели. Если бы я был эмоционально привязан к своим результатам, надо сказать, весьма посредственным, Я бросил бы все через месяц, или через четыре месяца, или через год, но уж точно не продержался бы полтора года. К счастью, я понимал, что если и существует секрет успеха, то он состоит в неуклонной преданности своему делу без эмоциональной привязанности к результатам. Каждому результату предшествует ряд действий, и если выполнять их достаточно долго, успех неизбежен. Следующая трудность — нетерпение. Современная культура предполагает немедленное вознаграждение. Мы мгновенно связываемся с друзьями с помощью текстовых сообщений. В любой момент, всего лишь пару раз проведя пальцем по экрану смартфона, получаем доступ к любым медиа, которые поражают наше воображение. У нас даже есть возможность заказать доставку продуктов на дом в тот же день. Похоже, ценность такого качества, как терпение, отходит на второй план. Но когда дело касается создания чудес, терпение имеет огромное значение, потому что они требуют времени. Скажем, вы решили написать книгу, но это нельзя сделать за один день, даже если она очень короткая. Понадобится долго работать. Пусть вы и подсчитали, сколько слов нужно писать каждый день, чтобы уложиться в срок. На каждую свою книгу я потратил больше времени, чем планировал. Первую книгу я писал 6 лет. Вторая заняла три года. На эту аудиокнигу ушло 6 месяцев, хоть и обещал издателю сдать ее за три. Нетерпение провоцирует стресс, и вам труднее неизменно придерживаться плана действий. Оно подавляет креативность, ухудшает концентрацию внимания, вносит неопределенность в решение проблем. Она может понадобиться. Если вы проявляете нетерпение и переживаете из-за того, что еще не достигли цели, вспомните, что вам предстоит пройти долгий путь, ведь быть мастером чудес – это образ жизни. Теперь, вооружившись стратегиями и инструментами для преодоления распространенных трудностей на пути к превращению в мастера чудес, приступайте к выполнению 30-дневной программы «Магическая формула». 30-дневная программа «Магическая формула». В помощь. Инструкцию по выполнению 30-дневной программы «Магическая формула» можно скачать бесплатно на сайте tmybonusus.com. Программа состоит из шести шагов, причем три из них вы уже сделали, слушая эту аудиокнигу. Так что примите мои поздравления. Вы на полпути к ее завершению. Если вы не нашли времени для первых трех шагов, потому что так увлеклись прослушиванием, что не отрывались ни на минуту, не стану вас журить, сам постоянно так поступаю. Предлагаю изучить описанные далее шаги, а затем вернуться к нужной главе и выполнить их поочередно. 30-дневная программа «Магическая формула в действии». Честно говоря, я впервые представляю на суд слушателей эту программу, поэтому не смогу привести большое количество примеров успеха. Вместе с тем, 30-дневная программа «Магическая формула» составлена по образцу 30-дневной программы «Чудесное утро», которую к настоящему моменту прошли уже сотни тысяч людей во всем мире и получили поразительные результаты. Вот, например, чего достигла Дон Поук из Онтарио, Канада, всего за 30 дней. Бросила курить, 30 дней без курения, каждый день выполняла физические упражнения, 30 дней тренировок на эллиптическом тренажере, отказалась от употребления кофеиносодержащих продуктов, 30 дней без кофе, привела себя в форму, ухудела на 5 кг, уменьшив объем тела на 107 см, вернула уверенность в себе. Джиллиан Перкинс из Салима Орегон за 30 дней прочитала три книги, увеличила объем бизнеса на 30%, отложила 5000 долларов на первый взнос за новый дом, посещала фитнес-клуб три раза в неделю, снизила процентное содержание жира в теле с 36 до 23%, приступила к написанию книги, провела капитальную уборку в доме. Георгиос Григоракис из Кёльна, Германия, за 30 дней написал и опубликовал три статьи в своем блоге, пробежал полумарафон, придерживался тщательно разработанной программы питания, прослушал более 20 подкастов во время тренировок, повысил уверенность в себе, настойчивость и самодисциплину и в целом гордится тем, что успешно и последовательно прошел 30-дневную программу. Я привел эти примеры для того, чтобы продемонстрировать, насколько значительно можно изменить жизнь всего за 30 дней. Теперь ваша очередь. Шаг первый. Определите свою первую миссию. Помните в главе 6. Я рассказывал, как решил пробежать ультрамарафон, потому что терпеть не мог бег, но хотел стать человеком, способным на такое достижение. Теперь ваша очередь. Каков ваш ультрамарафон? Иначе говоря, какая миссия выходит настолько далеко за пределы вашей зоны комфорта, что вы даже не знаете, каким человеком нужно стать, чтобы ее осуществить, но хотели бы им стать? Для определения миссии просто проанализируйте все свои цели и спросите себя. Какая цель позволит мне стать человеком, способным достичь того, к чему я стремлюсь? Ответ и будет вашей миссией. Миссия должна мотивировать, вселять энтузиазм, но при этом немного, а может и немало, смущать и страшить вас. Пусть ваша миссия будет настолько важной, что заставит отказаться от привычного образа жизни, и настолько трудной и интересной, что вы отдадите все свои силы, чтобы развить свои способности до следующего уровня. Убедитесь, что учли все свои ценности и приоритеты, поскольку миссия должна иметь большое значение. Затем подумайте, какое чудо отражает эту ценность, чтобы ее стало больше в вашей жизни, прямо сейчас. Вот это и есть первая миссия. Шаг второй Составьте план действий. Ясность заряжает нас энергией. Когда мы знаем, что нужно делать и что приближает нас к желаемому, перспектива неизбежного успеха повышает нашу мотивацию. Старайтесь сделать свой план как можно проще и реалистичнее. Как правило, лучше всего выполнять одну задачу за раз. Если вам непонятно, что нужно предпринять, проведите исследование. Найдите в интернете три статьи на эту тему. Поищите об этом книги с самым высоким рейтингом. Если миссия подразумевает развитие одной из способностей – овладение каким-либо навыком или необходимость стать экспертом в чем-либо, начинайте учиться и развиваться. Помните, быть мастером чудес – это образ жизни. В своей книге «Сделайте это. 12 законов, позволяющих получить доступ к внутренней силе ради достижения счастья и успеха» Рассел Симмонс отмечает «Некоторые люди предлагают сосредоточиться на цели». Но я не согласен с такой рекомендацией. Так вы будете постоянно обо что-то спотыкаться. Если вы действительно хотите достичь успеха, нужно сосредоточиться на пути к цели. В этом контексте путь и есть ваш план действий. Получению результата предшествует процесс, и чтобы достигать цели, необходимо придерживаться его, эмоционально не привязываясь к результату. Шаг третий. Отведите время на повторение аффирмации магической формулы ежедневно. Только постоянное, ежедневное повторение аффирмации откроет ваш разум навстречу новым возможностям. Нельзя произнести аффирмацию один раз или даже десять раз и рассчитывать на радикальные изменения своего мышления. Это все равно, что накачка мышц. Нужно долгое время постоянно это делать, чтобы получить красивое рельефное тело чтобы страх заменила вера и оставалась незыблемой, понадобится укреплять ее каждый день. Поэтому возьмите ежедневник и отведите в своем распорядке дня время для чтения аффирмации. На это уйдет всего несколько минут, но вы не сойдете с выбранного пути. Шаг четвертый. Запланируйте время на выполнение плана и отчитывайтесь об этом. Для экстраординарных усилий важнее всего постоянство. Главное следовать плану и ежедневно выполнять хотя бы одно действие, которое приблизит вас к осуществлению миссии. Я этот период назвал временем для выполнения миссии и отвел на него в расписании 60 минут в день. Это гарантирует, что я добьюсь прогресса при выполнении задач приоритета номер один, прежде чем займусь другими делами. Вы можете отвести на это 30 или 60 минут, 5-7 дней в неделю, утром или вечером, до или после работы, или 4 часа в субботу и 4 в воскресенье, до совместного отдыха с семьей. Непременно все действия, указанные в вашем плане, назначьте в расписании на время, когда вы находитесь в самой хорошей форме, а энергия и концентрация внимания особенно высоки. Для меня это утро, для вас может быть другое время, все индивидуально. Прежде чем завершить этот шаг, договоритесь с человеком или несколькими людьми, перед которыми будете отчитываться о выполнении взятых обязательств, о периодичности таких отчетов раз в день или в неделю. На этом этапе закрепляется приверженность цели, поэтому позаботьтесь о том, чтобы отведенное на это время было выбрано разумно и соответствовало вашим целям. Шаг пятый. Ежедневно оценивайте свой прогресс. Хотя вы не должны быть эмоционально привязаны к краткосрочным результатам, знать о них определенно полезно, чтобы в случае необходимости внести изменения в план действий по мере продвижения вперед. Иногда полезно поразмышлять о достигнутом. Я рекомендую применять ежедневную практику письма, чтобы не забывать о своей миссии и поддерживать динамику. Одни люди занимаются этим утром, чтобы поразмышлять о предстоящем дне, другие предпочитают вечер, чтобы подвести итоги. Выберите то, что для вас удобнее. Для оценки прогресса начните с ответов на такие вопросы. Первый. Какова моя самая большая победа за последние 24 часа? Второй. Придерживался ли я своего плана? Третий. В чем мне удалось добиться самых больших улучшений? Четвертый. Что я мог бы сделать иначе или лучше? Пятый. Какие уроки я извлек к настоящему моменту? Шестой. Необходимо ли мне внести изменения или коррективы в свой план действий? семь у кого я могу получить совет или обратную связь. В помощь вышеперечисленные вопросы, а также другие полезные материалы включены в инструкцию по выполнению 30-дневной программы «Магическая формула», которую можно бесплатно скачать на сайте tmybonuses.com. Шаг шестой. По завершении каждой миссии оценивайте полученный опыт. Всем успешным людям и командам свойственна общая черта. После завершения того или иного проекта они анализируют ошибки и думают, что можно улучшить в дальнейшем. Все ваши цели значимы, но самую большую ценность представляют ваши качества и способности, которые вы развиваете при их достижении. Собрать и обобщить информацию крайне важно для того, чтобы стать мастером чудес. А для начала ответьте на такие вопросы. Первый, достиг ли я своей цели? Второй, что я мог бы сделать иначе или лучше, третий, чему я научился, четвертый, какие изменения нужно внести в свою следующую миссию. Прежде чем расстаться. Итак, для подготовки к первой миссии у вас уже есть все необходимое. Попробуйте проживать каждый день как мастер чудес и построить самую удивительную жизнь, о которой мечтаете. На самом деле у вас всегда были эти способности. Я просто указал вам на них. Надеюсь, за время, проведенное вместе со мной, вы узнали все, что хотели. Желаю вам успешного выполнения первой и всех последующих миссий. Теперь от перехода самых грандиозных замыслов из категории возможного к вероятному и неизбежному вас отделяют только два решения. Примите их. Пора творить чудеса.